Глава восьмая. Когда он так говорит, спокойно, выдержанно, расписывая каждое действие своим шелковистым голосом, я ничего не боюсь. Весь сегодняшний день, да и два предыдущих, как один огромный запутанный клубок нервов, лжи и предательства. Я держу его за спиной и пытаюсь распутать с завязанными глазами, и ничего не выходит. Но я не злюсь, я слушаю Артура и понимаю, что все будет хорошо». «Он дает мне этот комфорт. Даже не знаю, как это у него получается. Но ведь так было всегда». «Ничего страшного», – произнес доктор, послав мне сожалеющий взгляд. «Небольшая трещина на губе, останется синяк. Но сейчас на фото ничего не будет видно». «Вы, главное, напишите заключение», – потребовал Терешин, стоя у двери медицинского кабинета со сложенными руками. Он привез меня сюда сразу же. Сказал, что медзаключение никак не повлияет на раздел имущества в суде, но перестраховаться стоит. И с этого момента я под его пристальным круглосуточным наблюдением. «А ты?» – спросила я, когда доктор полностью закончил осмотр. А что я? не понял Артур. Ну да, у меня лишь трещина в губе и будущие синяки на руках, а у него все лицо разукрашено, костяшки пальцев сбиты в кровь и не намека на понимание. Вам тоже имеет заключение выписать помог мне, доктор? Артур хмыкнул, принял у седовласого мужчины бумагу и кивком подозвал меня к себе. Нет необходимости. Я послала ему крайне неодобрительный взгляд, когда проходила мимо, но, конечно, вопросов при постороннем человеке задавать не стала. «Почему нет?» – спросила уже в машине. «Потому что это пустяки, я не хочу тратить наше время». Мы вновь тронулись с места, на этот раз направляясь на выезд из города. Артур молчал, а я поняла, что без его голоса не могу сидеть на месте – Страшная сила рвалась из груди, причиняя боль. «Значит, мы едем к тебе? А что дальше?» Он метнул меня быстрый взгляд и вновь вернул его на дорогу. «Простым развод не будет, потому сразу подаем в суд с требованием вернуть все, что принадлежало твоим родителям и перешло тебе по наследству. Кроме дома, его придется делить поровну». «У него весь сейф забит деньгами», – произнесла я, пытаясь понять, где он мог их взять. «Даже боюсь представить, откуда такая сумма. И ее не было еще месяц назад, когда он открывал при мне сейф». Терешин заметно напрягся, по его ауре спокойствия пошли блики, и я поняла, что все это время он просто очень крепко держал в узде свою ярость. Я не хотела, чтобы он злился, я бы с радостью стерла с его памяти все, что он узнал обо мне и о том, как я жила до его появления. Мне очень жаль, прошептала я, думала это поможет, а он взял и взорвался. «Черт возьми, Варя!» – заорал он так, что я вздрогнула и вжалась в спинку кресла. Артур хлопнул по рулю и вновь вцепился в него. «Ты должна жалеть только о том, что ты не додумалась уйти от него раньше. Почему? Почему не позвонила мне девять лет назад? Восемь, два! Когда это началось?» «Он не трогал меня раньше», — шепнула я. И когда Артур вновь посмотрел на меня, я покачала головой. «Ни разу, клянусь! И как бы я позвонила, если ты не отвечал? Ты переехал в другую страну, сменил номер и не брал трубку, когда я звонила!» Он поморщился. «Я не получала от тебя звонков, и это ты не отвечала!» Он сказал это и потянулся рукой к моей сумочке. Положив ее, мне на колени потребовал. «Продиктуй мне номер, под которым я у тебя записан». Почему-то я уже знала, что он окажется неверным. Думаю, Артур это тоже знал. Но нам ведь надо было убедиться, поставить точку во всех сомнениях. Когда я закончила, он послал мне красноречивый взгляд. «Это не мой». Я смогла только отвернуться к окну, чувствуя, как накатывают слезы. Я такая дура, такая беспомощная дура, самой от себя тошно. И Артур будет прав на сто процентов, если наорет сейчас на меня и выскажет все, что думает о моей тупости. Я думала, он не хочет меня знать, ведь Глеб только это и говорил. Это он дал мне номер Терешина, когда я сказала, что хочу поговорить с ним. Сколько раз я набирала, слушая длинные гудки? Десятки. В разные дни в течение нескольких лет и очень расстраивалась каждый раз, понимая, что Артур не хочет выходить на контакт. Мне бы молчать сейчас, не злить его, но слова вырвались сами собой. «Глеб сказал, у тебя семья там в другой стране, ты счастлив, и я не должна отравлять тебе жизнь своим горем. Я всегда желала тебе счастья». Глаза наполнились слезами, в груди неприятно ныло, но я все же посмотрела на него. И опять не сдержалась, потому что сейчас мне нужно было знать все, все и сразу, никаких больше секретов, ни домоловок и обмана. Так что ты был счастлив? Где твоя семья? Артур улыбнулся совсем неприветливо, зло. Эта улыбка не коснулась глаз, и тут же потухло, стоило губам плотно сжаться. Он выругался так грязно, что меня бросило в жар. А после он резко крутанул руль и очень скоро остановил машину. Мы приехали к его особняку. «Ты вся моя семья», – процедил каждое слово, так и не взглянув на меня. А после выскочил из машины и быстрым резким шагом направился в дом. Он был так зол, я никогда его таким не видела. Дверь грохнула и тут же отскочила, оставаясь открытой, как бы приглашая меня войти внутрь. Я в ту секунду подумала, что зря он не запирает ее на замок, хоть дом и стоит отстраненно в лесу все же в нашей стране. А в следующую секунду Артур вышел из дома, потирая лицо ладонями. Что-то было не так. Я увидела потому, как он миг взял себя в руки, стал собранным холодным и потянулся к телефону. Я вышла из машины, и он пошел мне навстречу. «Да, меня не было пару часов. Отлично, заеду за ключами», — говорил он кому-то. «Садись обратно в машину». «А это уже мне». «Что случилось?» — спросила и вновь посмотрела на дом. Только сейчас обратила внимание на косо свисающую штору в окне второго этажа. Да, и эта открытая дверь. Страшная догадка всплыла мгновенно. «Тебя ограбили?» Терешин нервно фыркнул. Попытались, произнес он, кладя телефон обратно в карман, а после пошел к багажнику и открыл его. Конечно, я ослушалась и пошла за ним, не могла оставаться в стороне и просто пыталась понять, что он задумал. Вид у него был опасно решительным. Сняв себе пиджак, Артур взглянул на меня из-под насупленных бровей и начал расстегивать рубашку. «Что ты делаешь?» – удивилась я, разглядывая его, как завороженное. И хоть день стоял на удивление теплый, все же осень давала о себе знать. А он разделся до тонкой майки, и я, черт возьми, не могла оторвать глаз от его огромных сильных рук. Мышцы казались каменными и напряглись еще больше, когда он поднял коврик багажника и достал монтировку – Я непроизвольно округлила глаза, думая о том, что в доме до сих пор могут быть грабители. «Только не говори, что собрался туда!» «Ты сама это уже сказала», — грызнулся он. «Садись в машину и изнутри. Ключи в замке зажигания, так что ты сможешь уехать, если тебе что-то не понравится». Все это звучало как полнейший абсурд. «Что ты несешь? Я без тебя никуда не поеду!» Пробормотала я ошарашенно. Почему-то именно эти слова повлияли на Артура так, как я хотела бы. Не знаю. Но он вдруг смягчился. Правда, всего на секунду. Это была самая приятная секунда сегодняшнего дня, когда он посмотрел мне в глаза смело, уверенно, без злости и раздражения. Как тогда, в ту ночь у камина, с огнем и лаской. А после он шагнул ко мне, запустил руку в волосы, притянул и без секундной заминки поцеловал. Сильно и нежно, показывая свое превосходство и власть. Я знала, что ему нужно было это. Не знала только почему. До сих пор не понимала. Вернее, все еще не верила, что такой, как он, может хотеть такую, как я. Хотеть по-настоящему, для себя, как мужчина хочет свою женщину, чтобы любить и оберегать. А не так, как Глеб. Тем более после того, что узнал обо мне. Когда Артур отстранился, я тяжело вздохнула. Он украл мой воздух и поселил тревогу в сердце. Теперь оно билось так неистово для него. «Прости», – шепнул он, неправильно растолковав мою реакцию. «Губа! Нет, это чепуха! Только не иди туда! Давай уедем!» – попросила я и вцепилась в его руку, которую он уже отнимал от меня. «Ты сам сказал, что если тебя заберут, я останусь одна, а я не справлюсь одна, тёж!» Он улыбнулся, на этот раз даже глазами. Улыбка была быстрой, как и вспышка воспоминаний прошлого. В нашу самую первую встречу я так разнервничалась от его появления, что не расслышала фамилию, когда папа мне его представил. И дернул же меня чёрт за язык переспросить и запнуться в этот самый момент». «Как-как? Тёша?» Они оба тогда засмеялись, и глупое не до имя, не до прозвище приклеилось к картуру как банный лист. «С моей легкой подачи», — как дразнился папа. Впрочем, тёшей его звали только мои родители, и я в своих мыслях, ласково. «А я тебя одну и не оставлю», — произнёс он все с той же улыбкой, задорной и немного коварной. «Там никого нет. Но мне надо сбросить пар, а то так и буду рычать на тебя всю дорогу. В машину!» На последнем слове он опять посуровил, и я поняла, что спорить с ним бесполезно. Я боялась и негодовала, что он идет туда с этой чертовой монтировкой – «А если ошибся? А если кто-то достался и поджидает его с оружием опасней железки?» Я охнула с первым жутким грохотом, раздавшимся из дома. Закрыла рот рукой и застыла в напряженном ожидании. Увидела в огромном окне спальни на втором этаже Артура и облегченно выдохнула. Он тоже собирал свои вещи, бросая их со шкафа в чемодан прямо с вешалками». Затем достал какой-то небольшой черный ящик и после этого схватился за монтировку. Грохот, еще и еще. Кажется, он не шутил насчет сбросить пар. Он буквально уничтожал свой дом, и это пугало меня, а также чуточку вызывала зависть. Эта мысль повеселила. Я хотела бы быть там с ним и немного попинать шкаф, представляя на его месте рожу Глеба. Спустя несколько минут все стихло, и Терешин, как ни в чем не бывало, с каменным лицом вышел ко мне с дорожной сумкой в одной руке и железкой в другой. Я хотела выйти к нему, но он кивком головы показал, что не стоит этого делать. Вещи полетели в багажник, а Артур уже в пиджаке подошел к водительской дверце, и я быстро перелезла на пассажирское сиденье. Он молчал и опять не смотрел на меня. «А вот я его разглядывала жадностью. Такой необычный, странный вообще. Он сводит меня с ума!» «Это же твой дом!» – воскликнула я, когда он завел машину и двинулся прочь. «Арендованный и застрахованный», – ответил Артур немного охотнее, уже не выдавливая из себя каждое слово. «Кажется, его метод сбросить пар все же подействовал» а хозяин – человек, который поставит на уши весь город, чтобы найти того, кто нанес урон на половину стоимости дома. Если за этим стоит Глеб, а именно он за этим и стоит, то один ноль в нашу пользу». «И никто не узнает, что ты тоже приложил руку?» – усомнилась я. «Ты никому не скажешь?» – спросил он и послал мне игривый взгляд. Я медленно покачала головой, недовольно сузив глаза – Он только что взял меня в криминал. Нет, с ума сойти. В какой это момент мой идеальный и правильный Артур Терешин стал опасным типом с хулиганской татуировкой? И как тогда, позволю знать, кто-то должен доказать, что там был я? Я покачала головой. Адвокаты пробормотала себе под нос, и Артур опять улыбнулся. «Я жалею, что не пошла с тобой», – призналась я. «Представь себе, я тоже зла и переполнена удушливой негативной энергией. Не знаю, как держусь, но мне кажется, что я в любой момент взорвусь». Артур слегка нахмурился, после чего положил возле меня свою раскрытую ладонь. Он не давил, но предлагал мне свою поддержку. Я вложила свою руку, и он, сжав ее, поднес к губам. «Не волнуйся, я знаю еще несколько действенных методов, как сбросить пар», – проговорил он, щекоча губами кожу. То, как он греховно улыбнулся, продолжая управлять машиной и держать мою руку у своих губ, навело на очень определенные мысли о этих его методах. Мои глаза невольно округлились, а чувство злости в груди заменил пожар, буквально выжигающий любые эмоции и обжигающий даже меня» я вырвала ладонь пожалуй слишком резко и нервно затараторила о планах куда мы теперь он будет меня искать верно ох мне наверное следует избавиться от телефона в фильмах они всегда выслеживают своих жертв по телефону они уточнил артур все еще улыбаясь маньяки пояснила я или маньячные мужья я не знаю что делать в таких случаях терешин посмотрел со всей серьезностью на какую был способен довериться мне Боже, сколько силы в этих простых словах! Когда давно я мечтала их услышать, даже не столь услышать, сколь ощутить. У меня есть тот, кому я могу довериться. Эта мысль вызвала слезы, буквально рыдание. Я кивнула, отвернулась к окну и закрыла рот ладонью. «Эй!» – позвал Тёша. «Я же говорила!» – проговорила я всхлипая. «Бомбанула!» «Потерпи еще немного», – попросил он. «Одна короткая остановка, и мы будем в безопасности. Даю слово». Я знала, раз он сказал, так и будет. Успокоилась быстро, ведь это были не слезы горечи, а несказанного облегчения. Остановка оказалась в городе, практически на другом его конце. Мы припарковались возле невзрачной высотки нового района. Здесь этих разноцветных домов, напоминающих каменные джунгли, было десятки. Артур позвонил кому-то, сказал, что на месте и посмотрел на меня. Документов на клинику в доме не было. Привычка перестраховаться привитая моим учителем, а вот и они – Артур кивнул в окно, и я проследила за его взглядом. К нам шел уже пожилой мужчина, но выглядел он при этом как агент разведки, не меньше. Он быстро прошелся по мне сканирующим взглядом, оценил ситуацию и кивнул Терешину. «Выходим», – скомандовал он. «Варя, познакомься, это Семенов Валентин Николаевич, твой адвокат». Тот улыбнулся мне сдержанно, но приветливо, подал руку. Я охотно пожала ее, запоминая лицо мужчины, который спасет меня от ошибки всей жизни. «Машину лучше не светить», – произнес ему Артур и направился к багажнику. «Будешь меня учить?» – со смешкой ответил Валентин Николаевич и хмыкнул. «Кого лучше не светить, так это твою красавицу». Старик улыбнулся на этот раз широко и искренне, а после и вовсе подмигнул. «Вот ты какая, Варвара, краса, значит», – проговорил он, смущая меня. «Наслышан». И тут до меня дошло, что и я о нем наслышана, ведь это тот самый известный на весь город адвокат, который не проиграл почти ни одного дела, с легкостью разводил знаменитостей и был учителем и первым работодателем Артура». Наставник, как отзывается о нем сам Терешин. Он много рассказывал о нем отцу и всегда только хорошее. А еще часто звонил и консультировался по разным вопросам. Кажется, они перестали работать вместе, потому что Семенов переехал в другой город. Но Артур предпочел остаться. И вот он опять здесь. «Спасибо, что взялись за мое дело», – произнесла я с благодарностью. Я на пенсию собирался, но Артур попросил, как ему отказать. Я хмыкнула, даже не зная, как ответить на этот вопрос. Никак. Когда Тёша подошел, Семенов протянул ему связку ключей. Артур сделал то же самое, отдал свою связку с ключами от машины. «Действуем по плану», – произнес деловито мой адвокат. «Ну, точно как спецагент». «Предварительный суд будет не раньше, чем через месяц. Думаю, у этого юнина кишка тонка отважится на что-то серьезнее погрома». Артур задумчиво поджал губы. Он не стал ничего отвечать, но мужчины будто читали мысли друг друга. «Я сама же подумала о том, что не знаю Глеба по-настоящему, но кое-что все же успела понять за 10 лет жизни с ним». «Репутация, слава и достаток – все для него, все, чем он живет и дышит», – произнесла я и посмотрела на Семенова с мольбой, надеясь, что он меня поймет. «Я хочу забрать это у него, как он забрал десять лет моей жизни». Валентин Николаевич кивнул, подал мне руку еще раз, пожал ее крепко и передал Артуру. «Беречь, пылинки сдувать», – скомандовал старик строго. «Под такие приказы только отдавать честь» но терешин лишь фыркнул кивнул ему поставил свою сумку на мой чемодан и повел меня в сторону припаркованных у подъезда машин до свидания попрощалась я семенов улыбнулся и кивнул пискнула сигнализация и я обернулась на звук огромный темно зеленый внедорожник моргнул фарами это его машина шепнула я с любопытством пока артур укладывал вещи в багажник да «А куда мы на ней поедем?» – все с тем же любопытством спросила я, засунув нос в салон. «Да, как и я думала, в багажнике можно жить. Туда, где нас никто не найдет», – ответил он и, грохнув дверцей, навис надо мной. «Страшно? А должно быть?» «Нет, Артура я не боялась, а его желание меня запугать только веселило. И все же...» Когда он стоял так близко, коленки подкашивались, как и тогда, в семнадцать. Столько всего изменилось, но кое-что, кажется, останется вечным. «Я до маньяка не дотягиваю, конечно», – произнес он, кривовато улыбнувшись. «Но на твоем месте следил бы за мной. Не могу обещать, что смогу держать руки при себе рядом с тобой».